Глава 23. Энтони Энтони сидит под статуей Ибиджи. Статуи близнецов разбросаны по всему роузвотеру хотя это бронзовая, главная из них. Отлитая по заказу двух близнецов-гангстеров, заправлявших организованной преступностью на заре города, она воплощает в себе полубожественный статус, приписываемый близнецам в культуре Йоруба. По крайней мере, так говорит Энтони старик, с которым они распивают бурукуту. «Близнецов посылают Абику», — рассказывает старик. Энтони не помнит его имени, но находит старика довольно приятным. «Обезьяне-боги покарали крестьянина близнецами Абику, потому что он не давал обезьянам поедать свой урожай». «А кто такие Абику? Ты никогда не слышал об Абику? Откуда ты, Энтони?» Не отсюда. Абику — это дети, которые умирают маленькими и продолжают бесконечно перерождаться в других детей. Чтобы они остались, нужно проводить ритуалы. Или изуродовать их, чтобы духи нерожденных их отвергли и не пустили в очередь на перерождение. Так или иначе, в легендах Йоруба первой парой близнецов были Абику, и крестьянин пошел за советом к прорицателям. Прорицатели сказали, что близнецов нужно ублажать и делать все, что они захотят, чтобы избежать гнева их покровителя, Ориша Ибеджи. Когда один из близнецов умирает, его фигуру вырезают из дерева, и мать должна обращаться с ней, как с живым ребенком, праздновать ее дни рождения и поить ее молоком. «Фигура считается сосудом для души умершего», — Энтони поднимает взгляд на возвышающихся над ним восьмифутовых бронзовых близнецов. «Значит, в этих двоих живут души гангстеров? Они пока не умерли, друг мой». Они выпивают еще, и алкоголь бьет Энтони в голову так, что он выпадает в ксеносферу. Черноты стало больше, и она уже не так разрознена, как в прошлый раз, когда он здесь был. Это должно меня заботить, я должен беспокоиться. Полынь до сих пор молчит, а дом хочет лишь одного, чтобы Энтони нашел носительницу, хотя это кажется невозможным. Он видит зрителей, людей, которые смотрят, как черная туча захватывает психический пейзаж. Они ничего не делают, лишь держатся на безопасном расстоянии и наблюдают. Она неравномерно черная, эта туча. Приглядевшись, Энтони замечает колебания цвета и движение, отличное от колыхания тучи. Там внутри есть люди, так же, как и в ксеносфере. Умрет ли он, если нырнет внутрь? А пошло оно все. Стоит ему это подумать, и он оказывается в черноте. Поначалу Энтони ничего не видит, а боль такая, словно он плавает в кислоте. Поскольку его тело на самом деле здесь нет, Он перенастраивает свой разум, и боль уходит. Энтони перебирает несколько вариантов зрения и экспериментирует с восприятием, пока не начинает видеть сердце черноты. Там внутри мужчина, и Энтони направляется к нему. Движения мужчины замедлены, а лицо его выражает сосредоточение на грани фрустрации. «Привет», — говорит Энтони. Как только мужчина замечает вторжение, плотность черной тучи меняется, и десятки рук вцепляются в Энтони, не давая ему двинуться. Они невозможно сильны. Однако Энтони и не пытается разорвать хватку. Он движим скорее любопытством, чем жаждой конфликта. «Убирайся отсюда», — говорит мужчина. Энтони обнаруживает, что его не просто изгнали из черноты, его вышвырнули из ксеносферы. Он валится с бетонного ограждения на землю и видит над собой стилизованные гениталии статуй близнецов. Старик качает головой, глядя на Энтони. Я смотрю, ты выпил слишком много. Бурукуту не для слабых, а ты вон какой щедушный. Помоги мне встать, просит Энтони. Он метаболизирует алкоголь, отрыгивает чистейшие воняющие рыбой альдегиды, а потом допивает то, что осталось в его стакане кто был этот мужчина в сердце черноты. Энтони ощущает одновременно отвращение и влечение, чувства, которые у некоторых хищников ассоциируются с конкретной добычей, и это его тревожит, потому что Вселенная дарит такие отношения только обреченным. Вопрос о том, жив Энтони по-настоящему или нет, открыт, но ему не хочется на него отвечать. Однако все это было не зря. Теперь он приблизительно знает, где в физическом мире расположена аномалия, точнее, ее граница. В прошлый раз, найдя аномалию, он нашел и носительницу. В этот раз он пойдет, а не побежит, и будет осторожен. Его не застанут врасплох. Он благодарит старика за интересно проведенный день, кланяется и уходит. Аномалия приводит его сюда, к этому безликому зданию. Жилому, набитому людьми, непримечательному, на улице полный похожих домов. С точки зрения ксеносферы, это здание не просто мертво. Его не существует. В нем не ощущается ни мыслей, ни чувств, ни смутных отголосков. Вот, видимо, каково быть человеком. Не квази человеком как тела, которые полынь выращивает для Энтони, а настоящим человеком. Он стоит на другой стороне улицы и присматривается. Осторожность. Это для него ново. Но Энтони не знает, как себя чувствует полынь. Кто скажет, сколько времени уйдет на восстановление тела, если его уничтожат? Лучше быть осторожным, наблюдать и лишь затем приступать к действию. Он войдет туда простым человеком, потому что эта пустота лишает Энтони всякого контроля над своей биохимией. Ожидания приносит кое-какие плоды. Он замечает двоих мужчин, которые хихикают, держатся за руки и несут альбомы с рисунками. Они разговаривают. Он обиделся на подколку Даде, и чтобы доказать, что он настоящий художник, работал над полотном 5 лет, никого к нему не подпуская. А когда закончил, пригласил 13 человек на единственный показ с условием, что они не станут делать фотографии и не будут, пока он жив, никому рассказывать о том, что увидели. Через час он выпроводил всех гостей, облил картину керосином и поджег сигаретой, которая постоянно висела у него в левом уголке губ. И что Даде сказал о нем после этого? «Художники. Это о чем-то ему говорит, о чем-то, что было еще до нынешнего тела. О чем же? Воспоминания все еще с ним». Его нужно только откопать. Студия. Студия, в которой он увидел первое растение. Земные художники работают в студиях. Растение было в студии. Быть может, художники, не зная того, принесли семена домой? Пора это выяснить. Он снижает уровень адреналина, пускает по венам анандомид и малые дозы эндорфинов. Возможно, он потеряет способность контролировать свой организм когда встретится с тем, что затаилось в здании. Он обходит дом. Вот оно, растение, сорняк, торчащий из мусорного бака. Усики ищут почву или воду, или и то, и другое сразу, используя забор вместо шпалеры. Энтони замечает номер квартиры на баке и возвращается ко входу. Из поверхностных мыслей художников он знает, что в этом четырехэтажном доме На каждом этаже несколько квартир. Войти внутрь ему никто не мешает, и Энтони проходит в конец первого этажа, где, как ему известно, расположена ведущая наверх лестница. Он чувствует себя неживым, лишившись связи даже с полынью. Возможно, он познал страх, а может, просто слишком обдолбан, чтобы разобраться. Он стучится в дверь квартиры, потом жмет на кнопку звонка, но тот не реагирует, как будто отключено электричество. Энтони дергает ручку, но дверь заперта. Он пытается придать себе силы, но манипуляции с телом в этом поле невозможны. Энтони делает несколько шагов назад и врезается в дверь. Плечо и рука отзываются болью. «Надо же! Боль, которую он не может изгнать! Это что-то новенькое!» Он пробует снова. Удар срывает дверь с петель, но она не падает. Просто наклоняется внутрь квартиры, точно кренящийся корабль, поддерживаемая чем-то внутри. Энтони толкает ее, чувствует, как что-то пружинит, толкает сильнее и заглядывает в щели по бокам. Растения. Зеленые и багряные листья, лозы и облачка пыльцы. Когда он давит на дверь, усики устремляются в коридор. Но не может же оно быть настолько быстрым. У него немного кружится голова, но в остальном Энтони чувствует, что способен продолжать. Он наваливается на дверь всем весом и наклоняет ее достаточно, чтобы на нее можно было наступить. Дверь придавливает растущие позади нее стебли, и взгляду Энто не открывается вся квартира. Инфернальное растение заполонило ее от пола до потолка. Энтони пытается раздвинуть заросли и ощущает острую боль. На каждом стебле шипы, на листьях вощеные колючки. Руки Энтони кровоточат и ноют от порезов. Он озадаченно смотрит на то, как корешки огибают мебель, чтобы дотянуться до капель. В качестве эксперимента он сплевывает. Они нацеливаются и на слюну тоже. Израсходовали всю влагу в квартире? внезапно лозы изворачиваются и раздвигают стебли зеленое море расступается перед ним открывая взгляду находящееся в центре тела оно истощено похоже на труп покрыто темными и светлыми зелеными пятнами корни и лозы уходят под кожу затуманенные глаза открыты и тело хмурится ты голос у него как у вороны пытающийся говорить я «Разве я не велел тебе убираться отсюда?» «Не совсем. Это было в другом месте». «Уходи!» «Не сейчас. Чего ты хочешь? Зачем ты здесь?» Мужчина на секунду отвлекается, скосив взгляд чуть влево. «Понятно. Ты опора. Твоя кровь только что достигла меня. Я не впечатлен. Уходи!» «Я опора ровно в той же степени, в какой ты растение. Мы аватары, ты и я, человеческие оболочки. В нас отражаются аспекты тех людей, по образу которых мы созданы. Ты спросил, чего я хочу. Я хочу жить. Я хочу, чтобы жизнь, изобильная жизнь, была повсюду. А человек, Бевон, обозлен на весь мир». Мы оба можем достичь желаемого. Причиняй вред мне, ты причиняешь вред своему брату. Наша миссия — уходи! Заросли приходят в движение, лозы обвивают друг друга, превращаясь в туго смотанную массу, которая меньше чем за минуту приобретает человеческие очертания. Я предупреждал, чтобы ты ушел, аватар! Создание — кукла — Похоже на человека с шестью листьями-крыльями, из которых два закрывают его лицо, и еще два ноги. То, что служит ему кожей, покрыто шипами. Средняя пара крыльев выметывается вперед и ударяет Энтони. Отброшенный назад, Энтони задевает рукой притолоку и закручивается так, что врезается лицом в стену напротив. Он ничего не чувствует, однако нос и лоб кажутся мокрыми. Перед глазами пляшут маленькие огоньки. Не успев прийти в себя, он ощущает, как в него вцепляются сильные деревянистые руки, шипы прокалывают кожу, а многочисленные крылья окутывают тело. Энтони борется, пытается вырваться, но тщетно, а вскоре чувствует, как отрывается от пола и летит по коридору. Полет суматошен, поскольку существо никогда прежде не пользовалось своими крыльями, и они дважды врезаются в стену, зигзагами приближаясь к окну в конце коридора. А потом пробивают с собой окно, и зазубренные осколки режут обоих, со звоном осыпаясь на землю и вспарывая кожу Энтони. Оказавшись снаружи, существо меняет траекторию полета и взмывает вверх, высоко в небеса, вонзившись в стаю бездействующих кибернаблюдателей, которые, ненадолго растерявшись, пускаются в погоню. Энтони видит это словно истранца, истекая кровью, силясь понять, где верх, а где низ. Растительное создание воспаряет над куполом. Часть кибернаблюдателя летит впереди, часть позади, как будто эскорт, а потом складывает крылья, держа Энтони только руками и ногами. Вблизи от существа пахнет сырой землей и изобродившей едой. Оно висит неподвижно секунду, может быть две, и ныряет вниз. Они врезаются в кибернаблюдателя, который разлетается облаком перьев. Энтони знает, что его ждет, но не может это остановить. Сначала его пронзает семифутовый шип купола, однако существо не отпускает его, и они оба врезаются в барьер, который реагирует на это словно гнилой овощ и сдается через пару секунд. Энтони еще не успевает ощутить боль, когда они с растительным существом пробивают купол и проваливаются внутрь.